Глава 4. Виртуальная реальность в управлении мозгом. Эксперты под виртуальной реальностью VR, английский virtual reality, VR, искусственная реальность понимают среду, созданную с высоким уровнем достоверности, которая строит яркую иллюзию для нашего головного мозга. Впечатления от взаимодействия с виртуальной средой могут быть достаточно правдоподобными, Но все участники в процессе этих экспериментов отмечают, что они всё же понимают, что это иллюзия, а не реальность. Виртуальная реальность прежде всего ассоциируется с играми самой разной направленности, которые иногда могут нести в себе и неплохой обучающий эффект. Существует два направления в технике создания виртуальной реальности: Создание виртуального мира с использованием виртуального шлема и мощного стационарного компьютера. Другой вариант использование современных мощных смартфонов с виртуальными очками. Здесь есть свои требования к смартфону и очкам виртуальной реальности. Высокое разрешение Full HD, Full High Definition, разрешение 1920 на 1080 точек пикселей или 2K. наличие гироскопа в смартфоне, размер экрана смартфона 5х5. На наличие широкого обзора в очках. Применение VR-терапии. Виртуальная реальность уже много лет применяется при подготовке лётчиков, космонавтов, машинистов поездов, когда на специальной платформе в симуляторе отрабатываются навыки вождения самолёта. Взлёт и посадка а также навыки пилотирования в экстремальных ситуациях. Сейчас в Москве существует несколько таких платформ-симуляторов, где любой может за деньги попробовать пилотировать современный пассажирский лайнер. Существует множество программ, с помощью которых можно путешествовать по всему миру, летать, погружаться под воду, совершать экскурсии по лучшим мировым музеям. Виртуальная реальность не только является платформой для игр, развлечений и обучения. Её активно используют в медицине, в частности в пограничной психиатрии. Вр-терапия в лечении психических нарушений использует гарнитуру виртуальной реальности для моделирования различных ситуаций, которые вызывают беспокойство, напряжение, тревогу, страх, негативные эмоции у пациентов. На первом месте стоит лечение самых разных фобий, страхов. Аэрофобия страх летать на самолётах. Агорафобия страх открытых пространств. Страх высоты, боязнь шторма. Арахнофобия страх насекомых. Страх публичных выступлений, панические атаки. Концерн Samsung, один из первых на рынке, стал использовать инновационные возможности VR в лечении страхов людей. Компания ещё в 2016 году создала специальный кабинет и запустила программу Be Fearless. Я не боюсь, которая тренирует клиентов по бороть два самых распространённых в мире страха: высота и выступления перед аудиторией. VR-терапия основана на десенсибилизации психических переживаний, психологических травм с помощью специализированной программы управления движениями глаз. EMDR терапия. В настоящее время широко используется рядом психотерапевтов во всём мире. Виртуальная реальность значительно повышает качество медитации в сочетании с традиционными техниками йоги, цигун, аутотренинга. Управление стрессом и эмоциями. Существует специальная медитативная VR-игра, где человек путешествует в красивом и таинственном подводном мире. используя своё дыхание для тренировки навыка саморегуляции. Есть и другие, более простые компьютерные игры для тренировки навыков психофизиологической регуляции. Отдельно есть целое направление с использованием виртуальной реальности в лечении посттравматического стресса ПТСР. ПТСР-терапию с помощью VR проводят для участников боевых действий, получивших мощную психологическую травму, в результате которой человек ещё долгое время видит кошмарные сновидения со сценами боевых действий, в сочетании с эмоциональными нарушениями и психопатоподобным поведением. Задача психотерапевта адаптировать пациентов к нормальной жизни. Для таких пациентов воссоздаются боевые сцены травматического характера. Цель такого лечения провести десенсибилизацию травмирующих переживаний. Врачи клиницисты также используют виртуальные программы для уменьшения выраженности болевого синдрома, предлагая пациенту переживать ощущение холода, когда он находится на природе зимой, бросает снежки, ложится в сугроб. В 2011 году исследование военных в США показало, что программа Snow World для пострадавших солдат с ожогами работает не хуже, чем морфин, мощный анальгетик. Виртуальную реальность можно использовать в программе обучения психологов и психотерапевтов. В университете Барселоны проводился эксперимент, когда участники на видеокамеру записывали психологические проблемы а после используя очки виртуальной реальности видели себя со стороны и проводили сами себе психотерапию в другом виар эксперименте участники управляли виртуальным психологом который утешает расстроенного ребёнка после чего в модели виртуальной реальности они сами оказывались на месте ребёнка В результате эксперимента они научились проводить психологические консультации более успешно. Преимущества VR-терапии. VR-терапия обладает целым рядом преимуществ по сравнению с традиционной психотерапией. Например, при VR-терапии психотерапевту можно не покидать свой кабинет, как раньше, когда нужно было с клиентом ездить в аэропорт, летать в самолёте, подниматься на высоту. выезжать на место проведения публичных выступлений. Отсюда и экономия времени психотерапевта и клиента, и лёгкость в планировании курса лечения. Естественно, снижается и цена таких сеансов, особенно в долгосрочной перспективе. Многие пациенты готовы участвовать в таких программах, так как они знают, что виртуальная реальность позволит им справиться со своими страхами в комфортной для них обстановке. Кроме того, легко решается вопрос конфиденциальности, который чрезвычайно важен для пациентов. Ограничения. К сожалению, одной из главных препятствий в использовании VR-терапия остаётся недостаточный объём рандомизированных клинических исследований, доказывающих их эффективность и преимущество перед традиционными методами психотерапии. Противопоказания. выраженные психические нарушения, включая слабоумие, острые психозы с бредом и галлюцинациями, бред преследования, синдром психического автоматизма, алкогольное и наркотическое опьянение, выраженный психический дискомфорт во время сеанса в арт-терапии, тошнота, головокружение, головная боль. Резюме Появление в последние годы мощных смартфонов создало возможность тотального использования психологической помощи с использованием виртуальной реальности. Лидеры мирового рынка инновационных технологий, такие компании, как Google, Facebook, Sony, Samsung, активно разрабатывают и внедряют виртуальные технологии в обучение и психотерапию. Поэтому в ближайшее время нам следует ждать мощного прорыва в этой очень важной области.